Глава 2133. Один навык против десяти тысяч навыков. Когда цветы на броне злого глаза распустились, его сила достигла поистине устрашающего уровня. Он был намного страшнее, чем даже золотое тело восьмого дракона. «Кажется, твои знания и контроль лучше, чем мои». «Но что с того? Без достаточного количества грубой физической силы у тебя нет надежды на победу. Ты в конечном итоге проиграешь». Злой глаз холодно посмотрел на Хан Сеня. «Да, тебе не хватает навыков, поэтому ты хочешь начать драться?» Хан Сень рассмеялся. «Сила и умение для меня не разделяются на две разные вещи». Твои знания и способность контролировать колебания силы впечатляют, но сможешь ли ты применить этот талант в реальных боях? Простые разговоры бесполезны», — сказал злой глаз, и его сила продолжила расти. «Тогда иди и попробуй», — ответил Хансень. Сень. «Ха -ха, «Это именно то, чего я хочу». Тело злого глаза бросилось в сторону Хансеня, пурпурной тенью. Его навыки были не лучше, чем у восьмого дракона, но все его тело было превращено в машину для убийств. На его конечностях начали появляться фиолетовые цветы. Они раскачивались, как если бы они были живы, и их единственной целью было преследование Хан Сеня. Для парня злой глаз был редким врагом, который требовал от него всех усилий и внимания. Он не был одним из тех врагов, которых Хан Сень мог позволить себе недооценивать, поэтому он сосредоточил своей силой и подготовил сутру Дун Сюань и Небесные Го, чтобы должным образом поразить злого глаза. Он также планировал использовать супершлепок. Тем не менее, злой глаз использовал навыки плавно. Они продолжали меняться. В конце концов, у него был целый набор техник, у него были навыки драконов, бут, разрушителей и так далее. Но более того, казалось, будто все навыки он смог освоить. Хотя все они могли иметь разные цели и значения, он сумел их легко объединить. Каждая техника использовалась с умом, и каждый удар сопровождался неожиданной сменой стиля. Все элиты были сбиты с толку увиденным, лица многих из них изменились, особенно когда зрители поняли, что видели проблески легендарных приемов расы, которой они принадлежали. Хансень, с другой стороны, сражался совершенно иначе. Его навыки были очень ясны, они казались простыми, но все же в них была глубина, которую зрители не могли понять». После просмотра многих его движений публика смогла понять, как он использует свои удары руками и ногами. Независимо от того, насколько злой глаз мог изменять свои атаки, куда бы Хансен ни касался, сила злого глаза превращалась в пыль. Супершлепок мог сломать и дезинтегрировать каждую структуру последовательности, с которой он соприкасался. Тело злого глаза разделилось на две части, и оба тела напали на Хансеня. Не было никакой иллюзии, и две формы действительно составляли реальное тело злого глаза, и оба они были одинаково могущественными. Доппельгангер разрушителей! Разве это не техника, которой может научиться только один из разрушителей? Все были шокированы этим открытием. В следующую секунду это потрясение превратилось в трепет. Два злых глаза снова разделились, и теперь на поле боя было четыре одинаковых противника. Техника Допергангера-разрушителей могла разделить человека только на троих из-за того, что у исходной расы было три головы и шесть рук. Злой глаз не был одним из разрушителей — у него не было трех голов и шести рук, поэтому он мог разделиться на четыре. Это было довольно страшно. Однако Хансень еще не двинулся с места. Небесный Го все еще бился в его сердце. Сразиться с четырьмя людьми было безумием, но даже столкнувшись с этим, он смог сохранить спокойствие». Четыре злых глаза усилили давление, окружая Хансеня со всех сторон различными методами. Все благородные, которые наблюдали, были сбиты с толку тем, что они видели, но они могли понять, что, несмотря на все это, злой глаз точно не взял верх. «Мощный злой глаз! Страшный доллар!» «Доллар — это тот, кто может сломать любой навык, который он видит. Силы дракона были для него слабыми, разве ты не помнишь? Ага, он такой сильный, откуда пришли эти люди? Разве они не пугающие? Все люди такие!» Не может быть, если бы все люди были такими сильными, разве они не стали бы знаменитыми? Конечно, они не были бы безымянными, и окутанными тайной, как этот парень. Я думаю, что Доллар должен быть первой элитой, появившейся у людей за миллионы лет. А какие способности использует Доллар? Бойцы всегда слабы против определенных элементов, но независимо от того, какое геноискусство используется против него, он способен мгновенно сломать его. Это меня пугает. В небесном дворце журавль тысячи перьев и другие замерли. Юнь Суи потянула Юнь Чанкуна и спросила. Отец, что использует доллар? Как он может ломать каждое умение и делать бесполезными все гены искусства? Поскольку Юнь Чан Кун имел дела с физерами, он не вернулся в небесный дворец с Хан Сенем. Если бы он был с парнем, то Хан Сень не исчез бы во время того ужасного нападения. Боюсь, что я тоже не понимаю. Юнь Чан -кун покачал головой. Услышав это, сестры Юнь и Журавль Тысячи Перьев почувствовали, как их глаза расширились. Доллар был просто маркизом, несмотря на то, насколько он был силен. Но он делал вещи, которые не мог понять даже такой человек, как Юнь Чан -кун, который был королем. Конечно, это был очень странный сценарий. Когда все это произошло, злой глаз выглядел очень мрачным. Он чувствовал, что широта его силы на самом деле была намного больше, чем у Хан Сеня. но каждый раз, когда он сталкивался с человеком, его силы разрушались. В общем, это заставило его кое-что понять. Он может использовать эту разрушающую силу в таком бою, Злой Глаз начал думать, что Доллар был кем-то вроде старого монстра из прошлых веков, и что он пережил время, переродившись таким же образом, как и Злой Глаз. Для него не было другого объяснения выступления Хансеня. Хотя он был в состоянии демонтировать силы, он не был достаточно быстрым, чтобы сделать это в реальном бою. Он мог видеть слабые места только в том случае, если у него было время изучить их. Хансень ударил злого глаза, и это тело быстро превратилось в ничто. Суждение, сутры Дунсюань и построение, используемые небесным го, начали сходиться. Хансень теперь контролировал бой. Злой глаз внезапно отступил и покинул поле боя. Два все еще действующих двойника вернулись к основному хозяину и снова слились с ним. Пока все гадали, что дальше сделает злой глаз, его лоб треснул. На его лбу появился третий глаз с четырьмя пурпурными зрачками. Юнчан кун и небесная раса закричали. «Небесная раса! Злой глаз стал одним из небесной расы!» Это объясняет, почему я не мог видеть четыре глаза злого глаза. Они находились внутри его третьего небесного глаза. Черт, он один из небесной расы. Это означает, что злой глаз не использовал всю силу. Для небесной расы открытие третьего глаза означает, что все только начинается». злой глаз выглядит очень раздраженным. Интересно, а сможет ли доллар соревноваться со злым глазом с открытым его небесным глазом? Хан Сень посмотрел в третий глаз злого глаза. Зрачки почему-то казались знакомыми. И теперь, когда он понял, что злой глаз был одним из небесной расы, это чувство близости усилилось. Перед этой чудовищной силой твои навыки не будут иметь большого значения». Злой глаз открыл свой небесный глаз. Его сила значительно возросла, и пурпурный свет его небесного глаза осветил пурпурные цветы на его броне, вспыхнул огонь и охватил все тело злого глаза. Глава 2134. Сражение под давлением. Увидев злого глаза, покрытого пурпурным огнем, хан Сень нахмурился. Когда представители небесной расы открывали свой третий глаз, их общая сила возрастала примерно на один уровень. Сила злого глаза уже была выше того, что можно было ожидать от маркиза, но теперь, когда небесный глаз открылся, его сила была сопоставима с силой сильнейшего из герцогов. Было довольно трудно представить, как маркиз мог обладать такой огромной силой. Зрители не заметили движения злого глаза. Все, что они услышали, был звук, и тело бойца начало казаться блеклым. Прежде чем его тело полностью исчезло с прежнего места, оно появилось прямо перед Хансенем. Он двигался гораздо быстрее, чем мог бы любой маркиз. Оно было слишком быстрым, чтобы кто-нибудь мог его отследить. Однако Хансень двинулся, когда это сделал злой глаз. Он взмахнул кулаком, и когда перед ним появился противник, кулак Хансеня столкнулся с силой, которую его заклятый враг приготовился высвободить». Кулак Хансеня ударил по пурпурному цветку лотоса, превратив его в пыль. Перчатка Хансеня разлетелась, и кровь потекла из его кожи. Злой глаз все равно нахмурился. Он был удивлен, что Хансень смог сокрушить его силу даже с той силой, которую он теперь имел. Сила злого глаза намного превышала то, на что был способен Хансень, но супершлепку нужно было столкнуться только с одним небольшим пятном, чтобы вызвать цепную реакцию, которая уничтожила бы структуру последовательности. Коллапс по мере своего развития набирал силу. Если только сила Хансеня не была недостаточной для использования слабых сторон конкретной структуры, у супершлепка не было никаких причин, чтобы что-то не сломать. На данный момент, по крайней мере, Хансень смог сломать структуру последовательностей, а это означало, что злой глаз еще не представлял серьезной угрозы. Однако больше всего Хан Сеню угрожала скорость противника после того, как он открыл свой небесный глаз. Даже он не мог следить за его движениями. Он должен был использовать свою сутру Дунсюань, чтобы предсказать, где появится злой глаз и формацию небесного Го, чтобы противостоять его атакам. Если бы он дождался, пока злой глаз сделает движение, прежде чем среагировать, Хан Сенью было бы слишком поздно блокировать его удары. Злой глаз появлялся беспорядочно, как привидение, приближавшееся к Хан Сенью со всех сторон. Рядом с ним то и дело вспыхивали фиолетовые цветы. Каждый раз, когда Хан Сень бил, пурпурный цветок исчезал. Но в то время, как многие цветы увидали, элита, наблюдавшая за битвой, с трудом понимала, что именно происходит. Многие, конечно, заметили, что злой глаз двигался быстрее, чем должно было быть. Но кроме этого, они не могли сказать, что особенного в битве между долларом и злым глазом. «Отец, есть ли смысл в их такой быстрой битве?» юнь суи которая была в замешательстве почувствовала себя обязанной спросить у юнь чанкуна мужчина вздохнул и сказал ну, если бы одинокий бамбук появился в бою он возможно тоже не смог бы победить доллара сестры юнь и другие были шокированы одинокий бамбук для них был как бог не отводя взгляда от боя юнь Чанкун сказал Его скорости и сила определенно не соответствуют стандартам, установленным злым глазом, но он все еще держится. Уже один этот факт делает его самым выдающимся. Его скорость и сила уступают злому глазу? — Я не могу этого сказать, я предположила, что они оба равны, — смущенно сказала Юнь Суи. Так это выглядит на первый взгляд. Но да, доллар не может сравниться со скоростью своего оппонента. Хуже того, у него меньше силы, чем у его соперника, сказал Юнь Чанкун. Почему тогда это выглядит так, как будто они равны? спросила Юнь Суи. А вот что делает доллара таким впечатляющим? Юнь Чанкун на мгновение замолчал. Хотя вы, ребята, этого не видите из-за скорости боя. Доллар начинает двигаться до того, как ударит злой глаз. Он практически ясновидящий. Похоже, он знает, что сделает противник еще до того, как тот сделает ход. Он атакует там, где будет злой глаз, а не там, где он есть. Таким образом, этот бой остается сбалансированным. Сестры Юнь и другие снова обратили внимание на драку, пытаясь понять ее смысл. Журавли, тысячи перьев, столь же ошеломленные, как и остальные, был вынужден спросить. Разве это не то, что можно найти в книге без текста? Доллар — один из небесной расы, который практиковал книгу без текста. Нет, он не использует книгу без текста, хотя я вижу некоторые сходства, но это не она. Юнь Чан Кун покачал головой. Несмотря на то, что он может предугадывать движение злого глаза, как он может поддерживать баланс, если его сила ниже, Юнь Сушан не могла этого понять. Признаюсь, я этого тоже не понимаю, однако доллар должен обладать очень мощным навыком, чтобы сражаться с кем-то намного более сильным, чем он, добавил Юнь Чанкун. Каждая раса изо всех сил пыталась проанализировать битву, происходящую между долларом и злым глазом. Все они хотели исследовать монету, но все выступление доллара было гораздо лучшим предметом для изучения, чем они первоначально думали. Все были очарованы таким боем. Для таких зрителей чистая физическая схватка была пустяком. Но использование таких изощренных техник в продолжительном бою — это было то, что очень хотели видеть обожествленные элиты. Четыре зрачка в глазе злого глаза были яркими, а его скорость и сила продолжали расти. Хан Сеню было трудно идти в ногу с боем. Супершлепок был сильным, как и Сутру Дунсюань и Небесное Го, но когда противник набирал слишком много сил, их эффективность снижалась. Однако Хансейн сохранял спокойствие, несмотря на раны, которые появлялись на кулаках. Раны были настолько сильными, что его пропитанные кровью кости стали видны сквозь плоть. Это был ущерб, который он должен был понести, чтобы продолжать нарушать структуру последовательностей своего врага. Это было все равно, что тянуть за рыболовные лески. Невозможно было уберечь вас от чего-то такого прекрасного и жесткого. Но воля Хансеня была непоколебима. Без единой паузы его волнение оставалось неизменным. Хан Сень применил сутру Дун Сюань и разрушил следующую структуру последовательности. Он смог предсказать атаки злого глаза, и весь мир в глазах Хан Сеня превратился в серию нитей, по которым он мог все отследить. Под возрастающей угрозой со стороны злого глаза сутра Дун Сюань Хан Сэня была на пределе». Это давление должно было привести к тому, что его сутра Дунсюань достигнет класса маркиза. Когда аура Дунсюань изменилась, само время стало видимым. Впервые в жизни Хан Сень мог видеть время, а не просто чувствовать его. Раньше парень мог видеть движение, теперь он видел реальное время». В глазах нормальных людей один идущий человек был всего лишь одним человеком. В глазах Хан Сеня, когда этот человек шел, образ этого человека распространялся вокруг него как тени. «Время. За секунду до этого. За две секунды до этого. За три секунды до этого». Временная шкала распространялась в трех измерениях, что позволяло Хансеню увидеть варианты, которые он раньше никогда не рассматривал. Когда силы Дунсюань изменились, чувства тоже усилились, и время, которое он мог видеть, было расширено во всех направлениях. Он ахнул, увидев больше, чем считал возможным». Глава 2135. Прорыв в Дун-Сюань. Когда его небесный глаз стал сильнее, злой глаз подверг Хан Сеня еще большему давлению. Хотя сейчас парень мог это выносить, но так не могло долго продолжаться. Когда его руки окажутся полностью сломанными, было лишь вопросом времени. Сейчас на них было много повреждений». Злой глаз выглядел взволнованно. Пурпурный свет его четырех глаз сиял, а его скорость и сила увеличивались и увеличивались. Он хотел положить конец человеку, у которого хватило смелости так успешно сражаться с ним. Публика могла сказать, что у доллара дела идут не очень хорошо. Его силы и скорости были низкими — Даже если его способности помогали чудесным образом отбиваться от злого глаза, были все шансы, что его тело уже получило слишком много повреждений. Пришло время объявить победителя. Один из зрителей вздохнул и выглядел удрученным. Показатели доллара уступали злому глазу. Он был обыкновенным маркизом, в то время как злой глаз был старым монстром, которому по всем правилам не следовало позволять соревноваться с остальными. Им не следовало связывать его с другими маркизами. Это было несправедливо. Доллар должен быть чрезвычайно горд тем, что сражался так же хорошо, как и он». Благородные короли считали это большим сожалением, и многие люди, естественно, сочувствовали его неудачам. В матче доллар против злого глаза стали болеть за доллара. Он был более слабым из двоих, но сражался с храбростью. Итак, сердца многих королей и герцогов стали в поддержку доллара. Но теперь ситуация была очевидна. Хотя Доллар был гением, его тело все еще было намного слабее, чем у монстра, с которым он столкнулся. В этой битве тел он проигрывал. Когда все хмуро вздыхали, злой глаз внезапно почувствовал беспокойство. Что-то было не так с Хансенем. Это беспокойство заставило его еще больше захотеть убить парня. Он хотел смерти Хансеня, чтобы избавиться от этого страха. Хансеня Сеня подавили, его кулаки кровоточили, кости его рук были готовы сдаться, но внутри парень чувствовал себя совсем иначе. На самом деле он был довольно взволнован, аура Дун Сюань претерпевала последние изменения — Процесс повышения уровня до класса маркиза должен был завершиться в любую секунду. «Странно. В Небесном дворце лидер наблюдал за сражением Хансеня со странным выражением лица. «А что странного?» — спросила женщина в черной маске. «Доллар готовится к прорыву», — сказал лидер Небесного дворца. «Прорыву? Я не думаю, что можно повысить уровень внутри гена свитка. Даже если бы он стал герцогом, он был бы подавлен правилами, которые его остановили бы. Он завершит переход только после того, как покинет гена свиток. Такое уже случалось раньше. Так почему ты так удивлен?» Женщина в черной маске нахмурилась. Лидер небесного дворца покачал головой. «Странно то, что я не думаю, что он повышается до герцога». Женщина в маске выглядела потрясенной. Она сказала, «Ты имеешь в виду, что у доллара два таланта, у него два гена оружия, и ты хочешь сказать, что второе переходит в класс маркиза из класса графа». Лидер небесного дворца кивнул и ответил, «Это выглядит именно так». Женщина в маске была ошарашена. «Два таланта? Один из его навыков может таким образом бороться со злым глазом. Он тоже возродившийся монстр?» Лидер Небесного Дворца больше ничего не сказал. Он молча смотрел, как продолжается бой. Большинство благородных не понимало, что происходит. Только элиты вроде лидера Небесного Дворца имели представление о ситуации. «Интересно, у него два таланта! Иша сидела на троне и пила вино, наблюдая за битвой доллара. Она выглядела рассерженной. Горящая лампа Альфа нахмурился и заговорил сам с собой. Два таланта, и один из его навыков уже настолько силен, кто этот человек? Это не может быть раса, которая только что появилась, не так ли?» Теперь все были сосредоточены на этой битве. Большинство благородных думало, что битва уже закончена, и лишь немногие представители элиты могли видеть кипящие изменения, происходящие под поверхностью. Злой глаз начал плохо выглядеть, он видел, что происходит с Хансенем, но ничего не мог сделать, чтобы это остановить». В середине этой безумной битвы тело Хансеня засияло внезапной силой. Зрители не могли видеть эту силу своими глазами, но они могли видеть изменения, происходящие в теле парня. После этого лицо Хансеня наполнилось облегчением, как если бы он снял с себя какое-то тяжелое бремя, которое он был вынужден нести. Все его тело светилось, как будто он переродился». Атаки злого глаза внезапно показались слабее. Казалось, что шторм, обрушивающийся на Хансеня, превратился в несколько капель воды. Он больше не мог останавливать парня, который теперь стоял абсолютно неподвижно. Аура Хансеня была подавлена, но теперь она была полностью раскрыта. От этого злой глаз начал извиваться, и все его инстинкты кричали, что он в опасности. Что это? Доллар совершил прорыв? Я думал, нельзя повысить свой уровень в геносвитке. Это не может быть новый уровень. Геносвиток отрицает возможность повышения уровня. Нет, он определенно повышается. Доллар жульничает? Как он может повысить свой уровень в геносвитке? — Черт возьми, этот парень пользуется благосклонностью Гена Свитка. Было ли ему дано эксклюзивное разрешение на повышение здесь уровня? Даже если он победит, он победит как герцог, он не выиграет корону Маркиза. — Это обман! Весь мир был шокирован увиденным. Они не знали, что думать об этом, поскольку все это выглядело слишком фальшиво. Он поднялся на новый уровень в геносвитке. «Нет, он не герцог, это двойной талант, у него два таланта, другой его талант достиг класса маркиза». «О, черт, это не может быть!» «Черт, действительно, у доллара два таланта, и он все это время использовал только один, чтобы бороться со злым глазом?» «Сумасшедший! Сумасшедший! Этот мир сошел с ума! Черт, еще один монстр, а мне просто было жаль его!» Открытие, что у доллара два таланта, прокатилось среди зрителей, как приливная волна. Его второй талант только-только повышался. Многие благородные не знали, что сказать». Аура Дунсюань внезапно стала маленькой. Мир выглядел странным в глазах Хан Сеня. Следующую секунду он поднял палец. Злой глаз взревел и бросился вперед. Его пурпурное пламя пылало, как сумасшедшее, и он собирал столько силы, сколько мог, чтобы выступить против Хан Сеня. Но когда эти двое приблизились друг к другу, парень внезапно исчез. В тот момент, когда Хан Сень прошел мимо злого глаза, он появился позади него и не пострадал. Злой глаз стоял спиной к Хан сеню, и у него не было достаточно времени, чтобы повернуться. Его глаза расширились. Удар! Белая и пурпурная броня разлетелась вдребезги. За секунду все превратилось в пыль, и когда шлем злого глаза исчез... Мир увидел его настоящее лицо. Глава 2136. Выбрался из кокона и стал бабочкой. «Одинокий бамбук!» Лицо лидера Небесного дворца внезапно побледнело. И так чувствовал себя не только лидер Небесного дворца. Все, кто смотрел поединок, были в шоке. За вуалью бело-пурпурной брони был никто иной, как одинокий бамбук из Небесного Дворца. Одному человеку не разрешали входить в геносвиток под двумя разными личностями. Одинокого бамбука уже видели соревнующимся, так что он не мог просто замаскироваться под злого глаза. Через мгновение стало приходить осознание того, что на самом деле произошло. Лидер небесного дворца отреагировал быстрее остальных. Он ударил по столу перед собой силой, которая обратила его в труху. Его голос был наполнен яростью. Он воскликнул. «Злой глаз! Меня не волнует, кто ты! За это преступление я заставлю тебя страдать!» Мало что могло заставить лидера Небесного Дворца вести себя так, но «Одинокий Бамбук» был одним из его людей. Хан Сень теперь понял, почему ему казалось, что этот противник ему знаком. Это было из-за того, что его противником в некотором роде был «Одинокий Бамбук». Нет, это было просто тело «Одинокого Бамбука». «Неудивительно, что «Одинокий Бамбук» не появился на битве». Хан Сень уставился на злого глаза, который носил облик столь знакомого человека. Злой глаз смотрел на Хан Сеня. Его глаза светились злом. Жестокое пурпурное пламя вспыхивало в них. — Хорошо, очень хорошо. Ты загнал меня так далеко. Ты единственный, кто сделал это более чем за миллион лет. Послышался голос злого глаза сквозь стиснутые зубы. То, как он говорил, заставило аудиторию вздрогнуть. Прошел миллион лет с тех пор, как злой глаз чувствовал возможность смерти. Если бы он не использовал запретную силу, чтобы уклониться от последнего удара, то превратился бы в пыль вместе со своей броней под действием супершлепка». Но он использовал запретную силу, а это означало, что он вошел в довольно пассивный режим. В небесном глазе зрачки, похожие на цветы, начали увидать. Что-то просачивалось наружу, паря вокруг глаза. Из-за этого изменения из его тела начал вытекать пурпурный дым». «В конце концов, кто-то должен был поставить тебя на место. Это произойдет и во второй, и в третий раз. Просто успокойся и смирись», — мрачно сказал хан Сень. Ранее ему было стыдно, что ему не удалось убить злого глаза. Но сейчас он был очень рад, что этого не произошло. Если бы его удар был успешным, тело одинокого бамбука было бы уничтожено». Хан Сень не знал, что именно происходит, но у него было ощущение, что тело действительно принадлежит одинокому бамбуку. «Ты прав, однажды это должно было случиться, но мы с тобой разные, у тебя не будет шанса на второй или третий раз, потому что ты можешь умереть только один раз», — сказал злой глаз, а потом все четыре его пурпурных глаза разлетелись в дребезги». Четыре силы исходили из его глаз, которые затем превратились в пурпурные кристаллы. Они походили на блестящие пурпурные драгоценные камни. Множество пурпурных отметин появилось на теле злого глаза, а затем из них вырвалось пламя. Пурпурные цветы вокруг него тоже начали становиться настоящими, превращаясь из костей в настоящие растения. Лепестки распространились по его телу, соединяясь вместе, образуя новый набор брони. Злой глаз взревел к небу, затем фиолетовые огни соединились, чтобы создать два фиолетовых крыла бабочки. На каждом крыле был символ глаза, и они светились пурпурным светом. Когда появились цветочные доспехи и крылья бабочки... Сила злого глаза стала увеличиваться в объеме. Было действительно трудно представить, насколько сильным он становился. Бабочка с пурпурными глазами. Многие старики, наблюдавшие за этим боем, не могли не вспомнить название. Злой глаз — это бабочка с пурпурными глазами? В темной стране священных старый орел смотрел на злого глаза и стиснул челюсти. Он не мертв, тетя Мэй сильно нахмурилась. В небесном дворце женщина в маске выкрикнула. Один из десяти генералов священных, бабочка с пурпурными глазами, это злой глаз? Теперь, наконец, стало понятно, что он перерождался бесчисленное количество раз на протяжении веков. Лидер небесного дворца все еще был зол и зарычал. «Даже если он возродился лидером священных, он наложил свои грязные лапы на моего ученика. За это преступление я убью его сам». На планете Бут горящая лампа Альфа тоже оказался в шоковом состоянии. «Генерал-священная бабочка с пурпурным глазом жив? Это интересно!» Бабочка с пурпурным глазом находится в коконе только для того, чтобы стать бабочкой. Именно поэтому он практически бессмертен. Но каждый раз, когда он перерождается, он никогда не может закончить последний шаг. Каждый раз он не может достичь чего-то больше, чем стать обожествленным. Он смотрел на человека с презрением». Все элиты вселенной смотрели на истинную форму злого глаза по-разному. Все они думали о нем по-разному. Тело злого глаза постоянно менялось. Он посмотрел на своего врага Хан Сеня и сердито сказал... «Я хотел найти более сильное тело, прежде чем стать бабочкой. Я хотел, чтобы оно сочеталось с хозяином, но из-за тебя я вынужден потратить свою форму бабочки на этот маленький сосуд. Более того, я не могу сейчас найти себе другого хозяина, хотя, полагаю, это нормально. Думаю, этого тела будет достаточно, как только я объединюсь и правильно с ним ассимилирую». «С такой комбинацией сил я смогу убить тебя». Пока злой глаз говорил, фиолетовые символы, украшавшие его крылья бабочки, стали очень яркими. Начали появляться странные объемные водовороты. Несколько лучей освещали всю территорию. Казалось, этого света невозможно избежать, но Хансень собрал силы, чтобы попытаться отразить его нападение». Но ничего из того, что он делал, не помогало, потому что он чувствовал, как свет проникает в его тело. Хансень почувствовал себя скованным цепью, у него больше не было контроля, и он не мог даже закрыть веки. Парня всегда удивляло, что его тело было не слабее, чем тело злого дракона, но сила печати на него не действовали». Несмотря на это, света, исходящего от этих глаз, было достаточно, чтобы пробить его защиту и запечатать. Этот свет был слишком сильным, чтобы его можно было описать должным образом. Хансень хотел использовать свою силу, чтобы избежать скорости этого света, но это было бесполезно. Он не мог повредить глаза злому глазу. Пурпурный свет глаз — необычный метод запечатывания. Даже если обожествленная элита попадет в ловушку, ничто из того, что они могли бы сделать, не позволит им выбраться на свободу. Доллар всего лишь маркиз, и теперь у него нет шанса даже порвать свой лист, чтобы остаться в живых. Бабочка с пурпурными глазами может делать все, что пожелает». Лидер небесного дворца выглядел мрачным. Он уставился на бабочку, думая о способах, которыми он мог бы убить это существо навсегда. Злой глаз холодно посмотрел на Хансеня и взмахнул пурпурными крыльями. Он подлетел к парню, стиснул зубы и сказал, «Я заставлю тебя пожалеть о том, что ты пришел сюда». Злой глаз находился прямо перед ним, но Хан Сень не мог вырваться из сковывающей его силы. Он вздохнул и подумал про себя. «Похоже, мой единственный вариант — использовать тело духа супербога, чтобы вырваться из этого. Но даже если я сделаю это, я не могу придумать, как спасти одинокого бамбука. Я не могу его убить». Но в тот момент у Хан Сеня не было выбора. Как раз когда он собирался использовать свой режим духа супербога, он внезапно увидел, что злой глаз остановился перед ним. Пурпурный хрустальный глаз на его лбу начал кровоточить. Глава 2137 Наслаждайся отчаянием и безнадежностью. Черт возьми! «В такое время?» — спросил злой глаз, и его лицо исказилось. Его тело полностью остановилось, он завис в воздухе над Хансенем. Он поднял руку, чтобы прикоснуться к третьему глазу, но как бы сильно он ни прижимал, кровотечение продолжалось. Красный цвет распространился по его глазам, борясь с фиолетовым, который пытался сохранить контроль. Злой глаз упал, коснувшись земли, он сильно ударился коленями о песок. Свет, исходивший из его крыльев, ослабил хватку на хансене, освободив его. — Это должно быть... Это одинокий бамбук! Его волю не разрушила бабочка! — крикнула женщина в маске. — А, хорош! Это мой ученик! — лидер небесного дворца издал необычный смех. Жестокая воля одинокого бамбука все еще там? Даже такой старый монстр, как бабочка с фиолетовыми глазами, не смог его подавить? Горящая лампа Альфа смотрел на него в полном изумлении. О, нет! Пока другие жители небесного дворца сияли от радости, Юнь Сушан внезапно вскрикнула от ужаса. «Что случилось, сестренка?» воля брата бамбука все еще присутствует разве это нехорошо юнь сюи посмотрела на юнь сушан с изрядной долей замешательства брови юнь сушан встревоженно нахмурились «Да, хорошо, что воля одинокого бамбука все еще существует, но он в разгаре битвы, а это значит, что он перестал сражаться со своим противником, а теперь, когда доллар свободен, у него появился шанс убить злого глаза, но если он уничтожит его, он уничтожит и одинокого бамбука». Прежде чем она закончила говорить, все внезапно поняли, что она имеет в виду. Это превратило их волнение в страх. Две противостоящие силы использовали все, что могли. Доллар только что был скован злым глазом, и если бы воля одинокого бамбука не проявилась, злой глаз наверняка уничтожил бы его». Теперь, когда Доллар был свободен, а злой глаз потерял контроль, это был лучший шанс уничтожить злого глаза раз и навсегда. Доллар только что чудом избежал смерти, так почему бы ему не довести эту битву до решающего конца? Все в небесном дворце были обеспокоены. Они боялись, что если доллар убьет злого глаза, то одинокий бамбук погибнет вместе с ним. И люди Небесного Дворца были не единственными зрителями, которые чувствовали это. Зрители понимали, что происходит, и осознавали риски. Если доллар сдастся, всему мероприятию будет положен конец. Злой глаз был потревожен волей одинокого бамбука. Он был слишком отвлечен, чтобы противостоять Доллару прямо сейчас, поэтому для Доллара было лучше сразу убить его, пока у него имелся шанс. Доллар и Злой Глаз находились всего в нескольких футах друг от друга, но никто не мог предположить, что будет дальше. Все знали только одно — решение должен принять Доллар, так как мяч был на его стороне. Однако Доллар не двигался. Он просто смотрел на злого глаза, который стоял перед ним на коленях. Не похоже, чтобы он собирался атаковать. «Бороться бесполезно! Брось это!» Злой глаз рявкнул, его небесный глаз засиял пурпурным светом. Однако в следующую секунду третий глаз покраснел. Затем голос одинокого бамбука прозвучал через его рот. Я так долго ждал, и ты наконец решил полностью слиться с моим телом. Бежать теперь некуда, даже если тебе захочется. Думаешь, сможешь сражаться со мной? Небесный глаз стал пурпурным, и когда это произошло, заговорил голос злого глаза. Небесный глаз продолжал мигать между пурпурным и красным цветами. Воли злого глаза и одинокого бамбука продолжали бороться друг с другом. Это выглядело как довольно напряженная битва, поскольку управление их общим телом продолжало переключаться между ними. Люди в небесном дворце были счастливы, что доллар не предпринимал действий, чтобы убить злого глаза или одинокого бамбука. А этот доллар — неплохой человек», — сказал лидер небесного дворца. «Доллар сумасшедший? Почему он не пытается поразить злого глаза сейчас, пока может?» — кто-то нахмурился. — Может быть, он беспокоится, что Небесный Дворец будет преследовать его, если он это сделает? — Верно. Ему незачем оскорблять Небесный Дворец ради своей репутации. Пока все говорили, борьба одинокого бамбука и злого глаза продолжалась. — Конечно, я могу сражаться с тобой. Сейчас я этим и занимаюсь, — снова прозвучал голос одинокого бамбука. «Я прожил миллионы лет, и в каждой жизни становился обожествленным, моя воля селена, а ты прожил всего несколько скудных десятилетий, бессмысленно соревноваться со мной!» — крикнул злой глаз. Красный цвет снова заполнил небесный глаз и затем спокойно заговорил одинокий бамбук. Он сказал, «Ты силен и продолжаешь развиваться». Но ты всегда побеждаешь, не так ли? Ты никогда не испытывал того, что значит быть раздавленным. Ты не знаешь поражения и не знаешь, что значит потерять всякую надежду. «Мне не нужно знать, потому что я буду продолжать побеждать!» — прошипел злой глаз. «Почему бы тебе не попытаться подчиниться поражению?» почувствуй горькие уколы разочарования небесный глаз снова стал красным когда одинокий бамбук восстановил контроль над телом его пальцы превратились в меч затем он поднес его ко лбу З -з разум меча коснулся его лба и вошел в его собственное тело призрачный меч Хан Сень, увидев пальцы одинокого бамбука, выглядел совершенно потрясенным. Он точно знал, что делает парень. Его воли было недостаточно, чтобы победить злого глаза. Но одинокий бамбук пережил печаль множества кошмарных жизней. Теперь злой глаз и одинокий бамбук были вместе — Когда их объединенные эмоции высвободятся, злой глаз тоже должен будет страдать от чумы депрессии. Одинокий бамбук пережил многое, чего никогда не было у злого глаза. Он был силен, как обожествленное существо, но из-за этих эмоциональных ужасов ему будет трудно сохранять контроль и оставаться в сознании. Именно этого и ждал одинокий бамбук. Он еще не сражался со злым глазом, потому что монстр еще не полностью слился с телом одинокого бамбука. Если бы одинокий бамбук использовал плохие эмоции раньше, то злой глаз мог бы избежать их. Но теперь у одинокого бамбука наконец-то появился шанс, которого он так долго ждал. Теперь у него была возможность отомстить. Меч развязал сдерживаемые эмоции печали, и наводнение затопило противодействующую силу воли. Злого глаза и одинокого бамбука поглотила всепоглощающая грусть, и тут же главным стал одинокий бамбук. «Наслаждайся тем, что значит испытать неудачу и безнадежность». Воскликнул одинокий бамбук. А, не невозможно. Как? А -а -а! Злой глаз издал крик. Изнурительные эмоции истощили его силу воли. Они смывали все, что он считал правдой, океанами страданий. Хансень однажды уже переживал кошмары, и после недолгого времени он потерял в них себя. Но злой глаз овладел телом одинокого бамбука. Это означало, что он был одиноким бамбуком, а также означало, что он принял все эмоции, которые тяготили этого человека. Внезапно на его плечи навалились бесчисленные разновидности безнадежности. Все это могло искалечить даже обожествленную элиту. Третий глаз одинокого бамбука продолжал кровоточить. Выражение его лица было шокированным и грустным, но больше всего оно было наполнено отчаянием».